Глава 15. Возмездие. Кто-то в отряде противника явно разбирался в переходах между слоями, поскольку Алекс никак не мог добраться до выхода. На другом конце туннеля стояла непонятная преграда, в которую он тыкался, словно котенок. Мало того, в туннеле образовалось течение, которое постоянно давило, угрожая вытолкнуть путешественника обратно. К подобному тот оказался не готов. Но поднажав, все-таки пробился наружу. Правда, возился довольно долго и почему-то выскочил аж в сотни метров от врагов. «Ну и кто тут такой умный?» «Ладно, теперь не уйдете. А где это я?» Под ногами лежала кочка, покрытая ярко-зеленой травой, среди которой пряталась крупная красная ягода. Стоило на нее взглянуть, и она мгновенно захватила внимание. Захотелось за ней потянуться, сорвать, попробовать на вкус». Но Алекс быстро подавил странный импульс, который явно был навеян извне. Он потряс головой и поднял взгляд. Вокруг расстилалась ровная гладь мутной зеленоватой воды, из которой торчали аналогичные кочки, вперемешку с небольшими островками. На последних даже росли кривоватые низкие деревца, усыпанные мелкими листочками такого же ярко-зеленого цвета, как и трава. Из глубины тут и там поднимались пузыри размером с кулак. Тихо лопаясь, они источали легкое зловоние. Не слишком противное, но и не слишком приятное. «Болото?» — удивился Алекс. С болотами на другой стороне он еще не сталкивался. Над поверхностью, над самой водой, клубился густой туман. Впрочем, на высоте чуть выше колена его плотность падала, и туман переходил в полупрозрачное белое марево. Чтобы скрыться в нем, нужно было пройти не меньше километра. Именно этим сейчас и занимались боевики Фараса. Хотя не все. Пятерка адептов копошилась на одном из островков в сотне метрах от землянина. Судя по вялым, заторможенным движениям, они еще не адаптировались к давлению третьего слоя. Хотя и остальные не могли похвастаться высокой скоростью. Враги медленно ковыляли куда-то в туман, выстроившись в цепочку. Однако из-за недостатка сухого пространства постоянно возникали пробки, и боевикам приходилось ждать, когда кочка впереди освободится. При этом с кочки на кочку адепты прыгали тяжело, с усилием. Очевидно, они всем сердцем желали убраться как можно дальше, но на третьем слое не побегаешь. Условия не те. А вот у Алекса с этим особых проблем не было. В смысле, он спокойно стоял на своих двоих, не испытывая серьезных неудобств. А главное, мир не прибил его на месте. Чуть расслабившись, он задрал голову. Наверху туман переходил в сплошную белую пелену, но за ней, вроде летающих стражей, не наблюдалось. Хотя излучение присутствовало. Оно было разлито в воздухе, ощущалось всем телом. Такое ни с чем не спутаешь. Что интересно, по силе давления третий слой земли мало чем отличался от шидара. Правда, имелось небольшое отличие. Если поле стражей Шадара воспринималось резким и колючим, заставляло морщиться от боли то здешнее излучение казалось вязким и липким. Оно, словно плотная зимняя одежда, сковывало руки, обволакивало ноги, замедляло движение. Мир уговаривал адептов. «Ляг, отдохни, скушай ягодку». В общем, стражи тут явно водились. Тем не менее, Алекс обрадовался. Для него излучение было скорее благом, так как оно дополнительно маскировало от другой стороны. О таком полезном эффекте землянин как-то не подумал. Хотя сам же использовал кости летающих монстров на шидаре. Ну и отлично, хоть какая-то выгода от стражей. Главное не подходить к ним близко, и все будет в порядке. Пробормотал он, и собрался было перепрыгнуть на соседнюю кочку, как вдруг замер, о чем-то подумал, а затем осторожно погрузил копье в воду. Раз враги едва ковыляют, догнать их проблем не составит. Поэтому торопиться не стоит. Мало ли, какие сюрпризы несет болото. Лучше уделить несколько секунд проверке обстановки. Копье не встретило никакой преграды. Мало того, когда Алекс попытался нащупать основание у соседней кочки, то снова ничего не почувствовал. Кочка просто плавала на воде. Любопытно. Он встал и подпрыгнул пару раз на месте. Кочка под ним слегка шевельнулась, но не утонула. Словно на поверхности ее удерживала невидимая рука. «А болото-то не такое простое, как кажется на первый взгляд», — кмыкнул он, подозрительно рассматривая зеленоватую водицу. Что там живет, неясно но встречаться с этим Алекс решительно не хотел. «Вполне возможно, болото бездонное, а на самой глубине дрейфуют огромные стражи, которых ты не увидишь, пока они не подплывут поближе». Собственно, а почему он вообще решил, что на Земле стражи парят в небесах, а не плавают под ногами? Ведь под водой монстрам гораздо сподручнее выслеживать нарушителей. Так об их приближении можно будет догадаться лишь по нарастающему излучению, но в этот момент бежать уже будет поздно. «Лучше о таких вещах сейчас не думать», — решил Алекс и легко перепрыгнул на соседнюю кочку. Совершенно неожиданно сверху ударила волна энергии. Она задела не только землянина, а как молот вдарила по огромной территории. Алекс замер, но через несколько секунд расслабился. Ничего опасного волна не несла. Просто свободная энергия. Хотя ее было много. Невероятно много. Он вновь посмотрел в небо. Его по-прежнему закрывала белесая пелена, и на первый взгляд ничего интересного там не было. «Тут-тут-тут не так», — покачал головой землянин. «Так просто энергию никто не использует. У волны должна быть цель». Однако разбираться с загадками он сейчас не мог. Враги едва ковыляли, но стоит дать им время, и они разбредутся по всему болоту. Неизвестно, сколько тогда их придется отлавливать. Лучше поторопиться и покончить с ними здесь и сейчас. Алекс шел осторожно но все равно оказался гораздо быстрее боевиков Фароса. У тех вообще имелись большие проблемы с передвижением. Прямо на его глазах сильный, но грузный адепт неуклюже скаканул вперед. Его ноги скользнули по траве, и мужик плюхнулся в воду. На этом проблемы не закончились. Адепт попытался ухватиться за кочку, однако его движения были скованными, и через секунду он ушел на дно. Что характерно, Руки или даже палки ему никто не подал. Взаимовыручка в отряде, как и моральный дух, явно была не на высоте. Впрочем, Алекса зрелище не слишком обрадовало. Нахмурившись, он зачерпнул болотной водицу и поднес глазам. «Что тут у нас? Энергии много, явно ядовитое, но не сильно. Если этот тип достаточно умелый или имеет нужные навыки, то легко сможет приспособиться и плыть под водой» а если дно недалеко, то просто опустится и пойдет по нему. «Черт, как же плохо без восприятия!» Он задумчиво посмотрел на оставшихся боевиков. Большинство продолжали прыгать с кочки на кочку, не торопясь воспользоваться водным маршрутом. «Они что-то знают?» «Вполне возможно. Если среди них есть специалисты с выдающейся чуйкой, то они могли предупредить остальных не прыгать в воду. Что ж, ему это на руку». Влавливать врагов из мутной воды было бы сложно и долго. К сожалению, стало понятно, что теперь ему мало просто уничтожить отряд. Нужно непременно найти груз, который они тащат. Только так можно быть уверенным, что миссия Фараса сорвана. А то может статься, что где-то внизу сейчас шагает главарь отряда вместе с великим артефактом холода и посмеивается над незадачливым землянином. Алекс ускорился и быстро добрался до островка, где валялись пятеро адептов, что до сих пор не могли подняться. Бой напоминал избиение младенцев. Землянин молча уничтожал противников, снимал пространственные хранилища и быстро просматривал. Там много чего имелось. Личные вещи, оружие, резервные накопители, деньги. Но сердце льда или его аналога не обнаружилось. Хотя чему тут удивляться? Ну кто доверит транспортировку великого артефакта адепту, что не может быстро справиться с давлением третьего слоя? Артефакт явно несет самый сильный член отряда. На островке остался последний живой враг. На вид он был пободрее только что убиенных товарищей. Поэтому Алекс решил с ним поговорить. Широкоплечий парень с красной кожей и синими глазами с ненавистью смотрел на приближающегося преследователя. «Сколько вас всего?» — спросил землянин. — Проваливай, ублюдок! Ничего я тебе не скажу! Тьфу. Адепт сплюнул на землю, поднял руку и попытался выпустить какое-то, должно быть, убийственное умение. Однако с пальцев сорвалась лишь жалкая синяя искорка. — Ого! Старые знакомые! Школа ледяных игл, верно? — поинтересовался Алекс, ничуть не впечатлившись атакой. — Да, — прошипел Адепт. — Я из школы ледяных игл. «Мои братья сотрут тебя в порошок!» «Пока что у них это плохо получается. Ну так что, будешь разговаривать?» «Ты скоро умрешь!» «Ну да ладно, не хочешь так и не надо. Сам разберусь». Адепт безжизненно завалился набок. В его хранилище великого артефакта понятное дело не нашлось. «Снова пустышка!» пробормотал Алекс. Сверху ударила вторая волна энергии. Землянин поморщился. Что это такое, он до сих пор не понял. То ли подобные волны были в порядке вещей на третьем слое Земли, то ли это нечто новенькое. В них по-прежнему не чувствовалось злых вибраций, просто сырая энергия. Плохо только, что волны уничтожали все следы, точнее, перегружали память пространства. Сложно разобраться, что тут недавно произошло. И теперь, если кто скроется в тумане или в воде, отыскать его будет проблематично. Хотя до этого пока было далеко. Он еще раз посмотрел в спины убегающих врагов и тяжело вздохнул. За это время большая часть группы успела проковылять, дай бог, сотню метров. Хотя имелись рекордсмены, что прошли путь в два раза больше. «Надеюсь, артефакт у кого-то из вас, ребята, иначе я просто не знаю, что делать». Тем, что произошло дальше, Алекс не гордился. Одно дело убивать в бою, а другое — вот так, хладнокровно, настигать почти беспомощного противника, задавать вопросы, обыскивать и после этого казнить. Работа палача, а не воина. Некоторые боевики прыгали в болото, предпочитая неведомую глубину явной смерти. Но Алекс был начеку, нырял за врагами и быстро настигал. Как оказалось, чтобы плыть в плотной воде, тоже нужны были силы, поэтому от него никто не ушел. Другие просили прощады, предлагали деньги, но преследователь был безжалостен. Все так же обыскивал, задавал вопросы, после чего убивал. Грязная работенка. Но по-другому эта ситуация разрешиться не могла. К тому же наемники, что сознательно пошли на уничтожение чужого мира, не заслуживали снисхождения. Если он с ними не разделается, то они смогут потом объединиться и продолжить миссию. Была и другая проблема, более серьезная. Увы, на третьем слое, как Алекс и боялся, скорость восполнения энергии упала. Во внутреннее озеро поступали сущие крохи, которых едва хватало на поддержку домена в самом легком режиме. Это было странно, так как на Шидаре энергия через артефакты шла. Например... Сердце льда прекрасно работало аж на пятом слое. Значит, связь с далекими источниками тут не полностью заблокирована. Но, видимо, адепты десятого уровня не артефакты, поэтому третий слой блокировал их контакт с силой. Фактически, землянин сейчас жил на том же рке, что принес с собой. И поэтому, как и враги, перепрыгивал с кочки на кочку, а также использовал копье. Как только энергия закончится, он будет вынужден сесть и очень долго восполнять резервы. Возможно, не одни сутки. Поэтому нельзя было оставлять отряд за спиной. Стоит врагам догадаться, и они предпочтут ликвидировать угрозу. Параллельно с поисками артефакта, Алекс задавал один и тот же вопрос. Куда делись другие боевики? По его расчетам, тут не хватало дюжины адептов. Сначала он даже подумал, что те упали в воду при высадке. Но выжившие пояснили, что часть отряда сбежала сразу после перехода. Куда именно, никто сказать не мог. Беглецы скрылись под маскировкой. Алекс оглянулся. За ним тянулась дорожка из трупов. В живых осталось лишь трое рекордсменов впереди. Если у них нет артефакта, то... Не буду гадать. Сначала проверю, а потом решу, что делать. Устало подумал он. Троица не пыталась бежать. Адепты сидели на небольшом островке и также устало смотрели на приближающегося преследователя. Точнее, смотрел крупный носатый мужик и девушка с золотистыми волосами. И еще одна девушка равнодушно пялилась в воду. Никогда раньше Эгон не ощущал такого бессилия. Преследователь казался неумолимым посланником смерти из мифов его родного мира, которыми он увлекался в детстве. Согласно легендам, посланников отправляли боги, когда хотели покарать императора, зазнавшегося вельможу или полководца, считавших себя выше неба. Обычно посланники приходили в одиночку, уничтожая армии, разрушая замки и, в конце концов, карали нечестивцев. Промахов не было. Лица посланников смерти всегда были закрыты черной мглой. Но в отличие от персонажей из сказки, преследователь лица не прятал и выглядел молодым, хотя слегка уставшим. Однако Эгону от этого легче не стало. Бежать он не собирался. Некуда и незачем. Понимали это и сидящие рядом ригана и Гола. А может, они просто так вымотались, что и шага сделать не могли. Эгон не был уверен. Тем более Гола до смерти боялась воды. Утверждала, что там скрывается смерть. Возможно, надо было рискнуть. Хотя, глядя, как землянин ловко вытаскивает и допрашивает его бывших товарищей, Эгон не верил, что сможет уйти этим путем. «Слишком поздно». Помимо страха, Эгона разъедала злость на школу ледяных игл. А конкретно на Вааната, главного из льдышек. «Эта отрыжка дьявола скомандовала. Разделяемся!» Едва они очутились на третьем слое. В результате Ваанат исчез, захватив с собой самых боеспособных членов отряда. Он действовал так уверенно и решительно, что сразу стало понятно — у подонка давно был заготовлен план спасения. Нет, Эггона возмущало не то, что кто-то решил подставить товарищей, чтобы выжить самому. Это-то как раз было понятно. Бывшего лидера отряда возмущало то, что его не взяли с собой. Вот что обидно. Мало того, стало очевидно, что его рано или поздно слили бы. И какой он после этого лидер? «Ну, бледки, а я идиот!» «Думал, что льдышки в отряде — это гарантия успешной миссии!» «Гарантия, что нас не подставят!» «Ха! Мы им были нужны лишь как пушечное мясо!» «Наверняка эти уроды знали, как тут все устроено, и заранее подготовились!» «Скорее всего, от нас планировали избавиться позже, где-нибудь на четвертом слое. Надеюсь, Ваанат там и сдохнет. Жаль, я этого не увижу». Еще обиднее было то, что у него имелся план спасения. Зеленокожие недорослики могли вызвать стража, одновременно замаскировав отряд. Рискованно, но страж вполне мог накинуться на преследователя. Однако ваннат решил, что будет надежнее подставить остатки отряда. Не мудрено, Эгон бы на его месте поступил так же. Но все равно, Ваанат — трусливый ублюдок. Вот и думай теперь, кого ненавидеть больше, поганого Вааната или вот это ходячее бедствие. Но землянин хотя бы его не предавал, а всего лишь хочет убить. Усилием воли, Эгон выкинул лишние мысли из головы и улыбнулся. Сейчас его может спасти лишь знаменитая удача и чутье. Алекс медленно подошел к троице. Сходу уничтожать не стал. Для начала отобрал кольца. Проверил. Снова пусто, как и у предыдущих врагов. Впрочем, рассчитывать на удачу в такой ситуации было глупо. Очевидно же, что сердце льда не у этих типов. «Поговорим?» — мрачно спросил он, никому конкретно не обращаясь. «А чего ж не поговорить?» — усмехнулся мужчина, вольготно разваливаясь на траве. Казалось, его ничего не беспокоит времени то полно чего ты хочешь узнать как тебя зовут эгон командир этого отряда точнее бывший командир ответь мне эгон где великий артефакт а ты уверен что он у нас был уверен рявкнул алекс не играй со мной так может нас специально отправили сюда артефакт сейчас несет другая команда эгон лениво посмотрел на собеседника «Чушь!» — буркнул тот, но уже не так активно. «Вы не могли знать, что я за вами пойду, а тем более, что догоню. Артефакт точно был с вами. Поэтому еще раз спрашиваю, где он?» «Ну, хорошо. Допустим, я это знаю и расскажу. Что ты предложишь мне взамен?» С легкой улыбкой спросил мужчина. Вел он себя достаточно спокойно, даже нагловато, в отличие от всех недавно уничтоженных членов отряда. Алекс замер Бураве эгона взглядом. Вариантов у него было немного. Важнее всего сейчас остановить Фарас. «Если поможешь, я вас отпущу», — неохотно произнес он. «Отпустишь?» — удивился адепт. «Да, всех троих. Бегите куда хотите. Хоть на пятый слой, хоть на первый. Мне без разницы. Без артефакта вы угрозы не представляете». «Но мы не сможем выбраться отсюда!» Вдруг воскликнула девушка, что все это время неподвижно смотрела вниз. «Нам нужна помощь, чтобы перейти на второй слой!» «Гола, помолчи!» Сквозь зубы прошипел Эгон, но та не унималась. «Не буду я молчать! Вы с Реганой, может, и выберетесь, но я тут точно погибну!» «Мы тебе поможем!» Ха! «Так я и поверила! Вы себя-то с трудом переправите, если вообще сумеете, а меня точно бросите!» «Гола!» «Заткнитесь все! Мне плевать на ваши разборки!» — вмешался Алекс. «Просто так я помогать никому не собираюсь. Не нравитесь вы мне, сильно не нравитесь. Поэтому как вы выберетесь ваши проблемы?» Ну, мы же просто наемники!» — испуганно прошептала девушка. «Вы не просто наемники, а наемники, которые приняли заказ. Опасный заказ!» — равнодушно отозвался Алекс. «Так что не пытайся меня разжалобить!» «Слышали про Узара? Это местный лидер стаи. Работал на Фарас здесь, на земле. В отличие от вас, он сразу сдался и все рассказал. Поэтому сидит сейчас в гостевой зоне, живой и здоровый, вместе со своими подчиненными, а не подох, как ваши товарищи». «Ладно, ладно!» — фыркнул Эгон, недовольно посмотрев на голову. «Мы поняли, что мы плохие, а ты хороший. Речь не об этом. Предложение в силе?» «В силе». «Тогда слушай. Кроме нас троих, в живых осталось еще двенадцать бойцов. Среди них пятеро рольдышек, трое чудерцев. Это те зеленокожие умельцы по приручению монстров и еще четыре сильных наемника», — деловито перечислил Эгон. Главный у них Ваанат. Великий артефакт у него. Когда мы сюда перешли, Ваанат отдал приказ, и эти ублюдки сбежали». «Куда?» — поинтересовался Алекс. «Ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха рассмеялся адепт. «Это самое интересное. Она отвряд ли хотел, чтобы мы это узнали, поэтому сразу накинул маскировку. Но Гола отлично чувствует такие вещи. Эти уроды нурнули в воду. Правда, Гола?» «Правда», — подтвердила девушка. «А где они сейчас?» — спросила Алекс, с сомнением, глядя на троицу. «Где-то под нами», — объяснила Гола. «Но недалеко» в радиусе двух километров». «Ты можешь чувствовать отдельных адептов в таких условиях?» — удивился землянин. «Да, но не всех. Только если хорошо настроюсь. А некоторых не чувствую. Тебя, например, я вообще не ощущала. Но ванат отнесет великий артефакт, а его сила... Она просачивается сквозь оболочку. Очень слабо, но я на нее настроилась». «Это я ее попросил», — похвастался Эгон. «Ясно, ясно». Отмахнулся от мужчины Алекс и снова обратился к девушке. «Направление показать сможешь?» «Нет», — помотала она головой. «Я только чувствую, что они рядом». «А стражи ты тоже чувствуешь? Они под водой?» «Да, в вашем мире стражи живут там», — Гула указала вниз. «Я так и думала. Что будет, если стражи приблизятся к Ваанату?» «Они не приблизятся! Чудерцы их отвлекут!» — влез Эгон. «Да это у зеленокожих и взяли с собой!» «А если все же стражи подплывут достаточно близко?» «Тогда монстры всех убьют», — уверенно заявил мужчина. «Чудерцы, знатные умельцы, но они не смогут отвести глаза стражам на близком расстоянии». Алекс на мгновение задумался, а потом скомандовал. «Вы двое», — кивнул он молчащий все время златовласки и Эгону. «Проваливайте, а ты гола, останься. Если сказала правду насчет великого артефакта, то я тебя вытащу». Если сам выживу, конечно. Но не надейся так легко отделаться. Ты должна будешь заплатить за свои преступления. Придется поработать на землян». «Я согласна», — торопливо произнесла девушка. На бывших товарищей она не смотрела. Явно сочла преследователя лучшим шансом выпутаться из текущей ситуации. А Алексей это устраивало. Во-первых, наличие голы рядом — гарантия, что она сказала правду. А во-вторых... Наемники с сильными сканирующими умениями типа Даша ценились в мире адептов, особенно если их услуги обходятся бесплатно. Вот Рауль обрадуется. «Подожди!» — забеспокоился Эган. «Мы не можем далеко отсюда уходить. Другой точки перехода я не знаю». «Потом вернетесь. Без команды на третьем слое сложно выжать. Тогда не уходите». Легко согласился Алекс, достал парочку дежурных артефактов, которые в небольшом количестве всегда носил с собой и бросил на землю. «Что ты делаешь?» — испуганно воскликнул мужчина. «Порыбачить захотелось». «Ну, так ты можешь привлечь стража!» «Очень на это надеюсь. Сказал же, что хочу порыбачить». Весело отозвался Алекс и добавил еще один артефакт к первым двум. «Остановись, мы же все погибнем!» «Говори за себя, и помни, что я предложил тебе проваливать, но ты сам захотел остаться, вот и не жалуйся». «Безумец!» — заорал наемник и поскакал прочь. Златовласка устремилась за ним. Голос заметалось, переводя взгляд с Алекса на бывшего командира и обратно. Видимо, сейчас идея остаться с преследователем уже не казалась ей такой мудрой. «Если хочешь, беги за ними», — хмыкнул землянин. «Нет». «Я лучше останусь», — подумав, ответила девушка. «Ты явно знаешь, что делать. Кроме того, куда я потом пойду? Ваша армия заняла всю гостевую зону». «Разумно. Тогда следуй за мной». Алекс развернулся и пошел к острову, на котором в самом начале выбросило отряд фараса